Глава 18. Ночевала я в комнатах Хрея. Он по-прежнему спал, а я разместилась в гостиной с документами и засиделась почти до рассвета. Сама не помнила, как сумела уснуть на низком неудобном диване, а проснулась от того, что меня куда-то несут. Было тепло и спокойно. Я крепче прижалась к Рэю и снова провалилась в сон. Второе пробуждение вышло не таким приятным. У меня пытались отобрать одеяло. «Минни, ты опоздаешь на пары», — уговаривал Рэй. Еще минутку», — сопротивлялась я, а затем резко села. «Ты проснулся? Как ты?» «В порядке», — улыбнулся мышонок. «Это все переутомление. Спасибо за ужин. Правда, из него получился скорее завтрак, но было вкусно». «Адеус старался», — ответила я, все таки выбираясь из кровати. «Послушай, Рэй, мы с Лури задумали небольшую авантюру, Не отказывай нам сразу, пожалуйста. Мне уже страшно, рассмеялся мой жених. Нет, бояться нечего. Дело вот в чем. Лури хочет поставить небольшой эксперимент над Дином, абсолютно безобидный. Возможно, он о нем даже не узнает, но для этого нужно, чтобы ты нанял еще одного преподавателя магии исцеления. Нашу сестру Роуз. Еще одну Делис. В глазах Рея мелькнул суеверный страх. «Да?» — лучезарно улыбнулась я. «Поверь, Роуз — самая безобидная из нас. У нее есть только два существенных недостатка». «И какие же?» Рэй скептически изогнул бровь. «Она слишком увлечена наукой исцеления и... Одержима идеей выйти замуж». «Так почему до сих пор не вышла?» — искренне недоумевал ректор. Ее женихи тоже хотят жить?» — усмехнулась я. Как думаешь, кто становится подопытным кроликом для ее зелий и заклинаний? Хм, тот же». Рэй, видимо, представил, как и последствия появления Роуз в нашем университете, но ответил «Ладно, приглашу на один семестр на испытательный срок, но ты посвятишь меня в подробности вашего эксперимента и поклянешься, что Дину ничего не угрожает». «Спасибо», — повисла у него на шее и наградила сладким поцелуем. «Люблю тебя». «И я тебя». «Аманда», — с улыбкой ответил Рэй, «а теперь давай собираться, если вообще хотим попасть на вары. Пришлось возвращаться в свою комнату, переодеваться, собирать конспекты, вот только у двери меня ждал совсем не Рэй, а Декан Хайтен, и выглядел он далеко не дружелюбно. «Здравствуйте, Декан Дейлис», — угрюмо сказал он. «Здравствуйте, мистер Хайтен», — ответила я. «Что-то случилось?» «Я по поводу вчерашнего недоразумения». Мои студенты говорят, что им заплатили за шутку над сыном посла Дружественного государства, и сделал это ваш студент Энджел Ретт». «Ох, Энджи! Я, конечно, знала, что без него не обошлось, но подкуп — это скверно и требует мер. Я заставлю его извиниться перед студентом Мореем», — ответила серьезно. «Думаю, этого и лишения пропуска в город на месяц будет достаточно». «Более чем», — хмыкнул Хайтен. Вот мирский тип, и я не ждала от него ничего хорошего. Зачем только Дин наградил нас таким деканом? Тогда увидимся в университете. И прошла мимо него. Рэй догнал меня уже на пороге. Он действительно казался здоровым и бодрым, и я успокоилась. Может, и правда устал? Он слишком много работает в последние дни. Послушай, тут возникла небольшая проблема мне безумно не хотелось расстраивать рея но другого выбора не было что случилось тут же настражился он дело касается Энжела. он вчера достаточно жестоко пошутил над мореем и я обещала хайтну что тут извиниться а еще что ты на месяц лишишь его пропуска в город что то мне подсказывает что вторым пунктом ты планировала совсем не наказать энжела усмехнулся он возможно не стала отрицать очевидного я боюсь за него Магический совет сменил состав, обкушения продолжаются. Значит, в этом замешан кто-то еще. О, хуже всего, что мы понятия не имеем, кто именно за этим стоит. Я жду удара отовсюду, признал Рэй. Поэтому, думаю, нужно быть благодарным Михаэтену за возможность запереть Энджела в университете. У меня первая лекция в твоей группе, я поговорю с Энджей. Только извиняться пойдет при мне, как скажешь. Я поспешила на свою лекцию, даже не позавтракав, слишком поздно проснулась, а после пара отправилась на поиски Рея и Энджела. «И вот где они?» — спросила у пустоты, когда в кабинете ректора никого не оказалось. «Аудитория 404», — ответила пустота голосом Шмидта. «И советую поспешить, иначе вы лишитесь или жениха, или студента». Просила же быть с же помягче но, видимо, придется вспоминать навыки любимого занятия и расшвыривать братьев по разным углам. То, что Шмидт не ошибся, стало ясно, едва я свернула в небольшой коридорчик, где и располагалась заветная дверь под номером 404. Голоса Рея и Энджела сложно было спутать с любыми другими. «Значит, когда меня задирали студенты, ты сидел, сложа руки!» — кричал Энджел. «И если бы не Аманда, я бы жил где-нибудь в университетском парке, а не в своей комнате!» А тут я еще и извиняться должен. Но Морэй ведь извинился перед тобой за дуэль, ответил Рэй. Потому что он ее и спровоцировал, парировал Энжи. Ты тоже в ней участвовал, так что не строюсь из себя святого. Тогда пусть он тоже извинится, что ухлестывает за моей девушкой. Вы с Мелиндой не обручены. Я обручусь с ней сегодня же. Запрещаю, загрохотал голос Рэя. И раз ты не прислушиваешься ко мне, то я аннулирую твой пропуск сроком на месяц. Да подавись!» А я распахнула дверь. Оба спорщика мигом замолчали, только буравили друг друга отнюдь недоброжелательными взглядами. «По какой причине сырбор спросила невинно. «Рэй хочет, чтобы я извинился перед выскочкой Мореем!» Тут же нажаловался Энжи. «Правильно!» — кивнула в ответ. «Потому что я обещала декану но что ты это сделаешь». «Вы обещали? Но почему, Деканделис?» В глазах Энджела читалась глубокая обида, «Но лучше пусть злится на меня, чем на брата, тем более я говорила правду. Иначе он мог бы настаивать на втором предупреждении как для тебя, так и для тех, кто тебе помог. А я не могу этого допустить. Неужели ты хочешь, чтобы тебя выгнали из университета?» «Конечно нет», — признал мой студент. «Так не лучше ли извиниться, пусть и перед неприятным человеком?» «Вы правы». Энджи опустил голову, Арэй едва заметно улыбнулся. «Вот и хорошо, что ты это понимаешь. Сейчас мы найдем студента Маре, и ты принесешь ему настолько искренние извинения, насколько сможешь, и забудешь о том, что он вообще существует. Так будет лучше для вас обоих, Энджи, не заставляя нас с Рэем волноваться». «Я готов», — перехватила Энджела за руку, пока не передумал, и потащила на поиски заклятого врага. Тот будто специально поджидал нас, потому что три минуты спустя мы столкнулись в коридоре. Абрахам коротко поклонился мне и поздоровался, при этом делая вид, что Энжи не существует. «Рада видеть вас в добром здравии, студент марей ответила я, заслоняя Абрахаму путь. «Студент Риет хотел сказать вам пару слов». Надо бы напомнить Рею, чтобы сменил титул Энджела в документах, а то скоро сама запутаюсь, как его называть — Риет или Морец. Впрочем, Абрахам не задавал лишних вопросов, только уставился на Энжи. «Я приношу свои извинения за вчерашнюю шутку», — ледяным тоном сказал Энжел. «Не думал, что она настолько вас обидит, мистер Морей. «Извинения приняты, мистер Риат», — так же холодно ответил Абрахам. Декан Дейлис и пошел прочь. Мы с Энжи переглянулись. «Ну, до чего неприятный тип?» «Надо было убедить папашу посла, что его сыночку нечего делать в университете Гаррус, но уже было поздно. обращаясь здесь, и выгонять его никто не станет. А если Энджи продолжит их войну, он может не оставить нам выбора». «Забудь о нем, тихо сказала Энжелу. «Ты же видишь, каждый твой шаг может привести к дурным последствиям. Он ведь в любом случае побежит жаловаться декану». «Хорошо, Аманда», — ответил тот. «Я постараюсь». «Но он все время крутится рядом с Мелиндой. Они же на одном курсе, а мне что остается?» «Энджи, если девушка любит тебя, она не позволит, чтобы какой-то абрахом крутился рядом с ней. Поэтому приглядись и подумай, как бы неприятно это ни было». Энджел кивнул, но я увидела, не послушает. Первая любовь она такая, мешает думать и заставляет терять голову. Оставалось надеяться, что на самом деле его увлечение не приведет ни к чему дурному. День покатился своей чередой. Я пару раз заглядывала к своей группе, официально проверить, все ли в порядке, неофициально убедиться, что Энджел пока не свернул Абраши шею или не наградил заковыристым проклятием. Но Энджи был на месте, а Абрахама я действительно пару раз видела в компании Мелинды. Надо поговорить с девчонкой, пусть определится со своими чувствами и не дает ухажерам пустых надежд. Однако коллеги и студенты то и дело отвлекали от намеченного плана, а во время обеденного перерыва примчалась довольная Лукреция. «Спасибо, что поговорила с Рэем», — на ходу выпалила она и лишь затем присела за мой столик. Увы, сам Рэй снова отсутствовал в столовой. Оставалось надеяться, что он здесь вообще появится хоть раз за день. «Он согласился?» — уточнила я. «Да, и уже написал письмо Роуз по магической почте. Я с ней списалась еще вчера. Думаю, приглашение Рея застанет сестрицу уже в пути». «Вот и отлично. Может, ты права, и ей действительно удастся помочь Дину с его маленькой проблемкой». «Хотелось бы», — серьезно кивнула Лукреция. «У каждого человека есть свои слабые места, и мне не хотелось бы, чтобы Дина когда-нибудь ударили в одно из них. Кстати, вечером у нас с ним свидание, так что не ждите». «Ты хоть ночью вернешься? усмехнулась я. «Не факт», — довольно сообщила Лури. «Видимо, она все для себя решила. Но на парах буду, так что не беспокойся, сестренка. И убежала, сияя так, что слепила глаза. Сестренка? Ох, чувствую свидание, у Дины и Лури будет что надо. Может, вытащить куда-нибудь Рея? Прогуляться по заснеженному городу, подышать свежим воздухом? Вот только додумать мысль я не успела». Где Кандейлис? Намекнуть Рэю, чтобы он уволил Булкинса. В последнее время мне начало казаться, что единственное предназначение этого профессора в нашем университете — приносить дурные вести. Что случилось? спросила, отставляя чашку с какао. Где пожар? Какой пожар? насторожился Булкинс и на всякий случай оглянулся. Вы вбежали с такой прытью, что я подумала, непременно что-то горит. — Да, то есть нет, то есть ваш студент Риэт вызвал новичка на дуэль. — Где они? — только и спросила я. — В парке. Магии собираются мериться. — Хорошо, хоть магией а не оружием, вот только любое заклинание может стать последним. Я подскочила, опрокинув чашку, и побежала в парк. Только бы успеть. — Зовите ректора Денвера! — на ходу приказала вулкинсу Дуэль не шутка. От нее не отвертеться, тем более на территории университета. Ну, и же, только что обещал мне не трогать Абрахама. Что уже случилось, говорила ведь ему, если что, проклини осторожнее и пусть тебе живет. Зачем так-то? Вылетела на заснеженную дорожку, добежала до первой поляны, где летом росли цветы, а сейчас почти вся моя группа образовала полукруг. С противоположной стороны толпились защитники. Что происходило в центре, я видеть не могла. Слышала только возгласы Мелинды. «Да остановите же вы их! Что стоите?» «Поздно, девочка. Если последовал вызов, последует и поединок». Я ввинтилась в толпу студентов ровно для того, чтобы увидеть, как Энджел атакует и заклинанием из арсенала брата. Оно чем-то напоминало вихрь, который мышонок поднял, спасая меня от бывшей королевы но вокруг Абрахама взметнулись щиты, плотные и черные. Он у нас что, владеет магией смерти? Вот тебе и номер. Хотя именно этим и славятся студенты его университета. А если он попадет? «Отставить немедленно!» — крикнула, так что сорвала голос. Энджи Замира обернулся, а Абрахам атаковал. Я попыталась отбить заклинание, но слишком поздно. Зажмурилась, чтобы не видеть неминуемой развязки, а когда открыла глаза, вокруг Энджела светился щит, а над Абрахамом нависал «Злой, как демон, Рэй». «Проклятие высшего уровня!» — грохотал его голос. «Вы кем себя возомнили, студент Морей? Боевым магом с дипломом?» Так, смею напомнить, диплома у вас нет, и в этом университете вы только благодаря моему уважению к вашему батюшке. И что взамен? Вы не пробыли тут и недели, а уже чуть не убили одного из студентов. Я выношу вам первое предупреждение и немедленно напишу вашему отцу». «А может, не надо отцу?» — тихо спросил Морей. «Надо». «Теперь ты». И Рей обернулся к Энджелу. Тот расправил плечи, великое дело привычка. «Ты что обещал мне, декану Дейлис, этим утром оставить Морея в покое?» «Он приставал к моей девушке», — угрюмо ответил Энжел. «Я не приставал». «Я не виновата». Возгласы раздались одновременно. Вот оно как. А я-то думала, девочка умнее. Значит, все-таки приставал, и Милинда была не так уж против. Решила покинуть нас и уехать в Лафути? Зря я убедила Рея принять ее на обучение. «Вам тоже первое предупреждение», — сказал ей Рей. «А тебе, Энджел, второе. И для всех присутствующих заявляю, мне плевать на ваши причины. Плевать, какие между вами склоки, но дуэли в университете гору под запретом На первый раз я проявил понимание, в следующий раз оба дуэлянты и их секунданты вылетят из университета в течение пяти минут. Я ясно объяснил. «Да, лорд Денвер», — раздался нестройный хор голосов, — «марш на пары! А завтра в качестве отработки будете чистить снег вокруг университета вручную с помощью метлы». Студенты предпочли не испытывать терпение ректора и испарились в два счета. Остался только Энджел, и чуть поодаль замерла его возлюбленная. «Рэй», — начал было он. «Я неясно выразился», — рявкнул мышонок. «Пошел вон с глаз моих!» «Но я вон!» Энджи закусил губу и прошел мимо с гордо поднятой головой. «Понятно, сделает выводы, брату попадет». Милинда поспешила за ним. Я видела, как у дорожки она схватила его за руку и пошла рядом, что-то доказывая. Энджел на нее не смотрел, но и руки не отнял. Странная парочка. А я обняла Рэя, прижалась к нему всем телом. Как же я испугалась. Он смерти моей хочет, прошептал Рэй, обнимая меня. Он влюблен, ответила я, легонько целуя жениха. Его можно понять. Нет, мини, нельзя. «Разве ты не сделал бы то же самое, если бы речь шла обо мне?» рей молчал. «Сделал бы, и мы оба это знали». «Так почему ты злишься на Энджела? Он всего лишь пытается защитить свою любовь. Другое дело, что я сомневаюсь в чувствах девушки, но это уже ему решать, верить Милинди или нет». «Да, ему. Но мне от этого не легче». «Скоро начнется следующая пара. Нам пора». Мы медленно пошли к зданию университета, давая себе время успокоиться. Я обнимала Рэя, а мыслями была Сэнджа. Мало того, что обиделся на девушку, так еще и снова поссорился с братом. И как теперь их мирить?» «Ты бледный», — тихо сказал Рэю. Еще бы. Не каждый день приходится спасать брата от заклинания чёрной проказы. По-хорошему, надо гнать за шей, но это будет дипломатический скандал. Напишем его отцу». Думаю, он быстро приструнит, сыночка, и писать будем вместе. Мне тоже есть, что ему сказать». «Хорошо. Только что теперь делать с Энджелом?» «Дай ему время остыть. Он успокоится, вот увидишь». Рэй ничего не ответил. Он казался слишком отрешенным и задумчивым. Оставалось надеяться, что вся эта история не выльется в нечто большее, потому что я искренне боялась за Энджела. «И что уж таить, если что-то случится с Мареем, у нас тоже будут огромнейшие неприятности». Все наладится», — сказала Рею, ничем не проявляя чувств, царивших в душе. «Обязательно. Только бы дождаться», — улыбнулся он. «Увидимся за ужином. Ты даже на него придешь? «Обязательно», — пообещал мышонок. «Ловлю на слове. До вечера, дорогой». Украдка и поцеловала его, пока никто не видел, и поспешила на лекцию. А после надо будет отыскать Энджела и убедиться, что продолжения у этой неприятной истории не будет.